Глава шестая. И снова Семенов. Я сидел и читал последнюю сводку от начальника Слона о прошедших фильтрацию. Из общего количества, составлявшего 800 человек, за месяц удалось проверить только 200. Отдельным списком шли те, кого можно сразу же выпускать. Рядовые солдаты, простые горожане, работавшие в отделах правительства. И, что важно, все они проживали либо в самом городе, либо в губернии. Наложил резолюцию красным карандашом «Освободить с отправкой по месту жительства и постановкой на учет как неблагонадежных». Расписался. «Постановка на учет означала, что личная карточка переместится в ящик с соответствующей формулировкой, а личное дело станет пребывать в нашем архиве». Если человек ничем себя не запятнает, не проявит неуважения к советской власти, не начнет бросаться с топором на председателя комбеда тьфу ты, Камбеды уже прикрыли, то папочка так и пролежит до лучших времен, до тех пор, пока историкам не откроют личные дела арестованных. А нет, всегда можно извлечь, сдуть пыль и приплюсовать к новым прегрешениям старые». Полистал второй список. «С этими что?» «Здесь пока много неясностей, непоняток». Взяв синий карандаш, написал «оставить до окончательной проверки». А вот в этой папке у меня списки офицеров. Товарищ Троцкий уже выгреб не только кадровых, но и тех, кто получил погоны во время войны после школ прапорщиков. Проведя для таких фильтрацию в ускоренном порядке, отправил в Москву 75 человек. С плеч долой. Мне их теперь охранять не требуется, и по Йоким Красная Армия должна предоставлять. Не иначе отправят бедолаг ротными командирами на Польский фронт, где они все изгинут. Но это, извините, уже не моя вина, а тех, кто затеял эту авантюру. Троцкий вроде бы возражал, но я не помню. Но радоваться уменьшению количества задержанных рано. Что-то убыло, а что-то прибыло. Отправил партию троцкому, А из Мурманска прибыл очередной этап заключенных. Расстарался мой заместитель, которому поручено руководить Кольским уездом. Чтоб ему пусто было. И где он их и берет-то, бывших белогвардейцев? Что, не могли господа офицеры в Финляндию рвануть? Забыли, как на лыжах ходят? Ушли бы и черт с ними, мне хлопот меньше. А теперь ими занимайся, место ищи, по губ из полкома выбивай. И тут зазвонил телефон. «Владимир Иванович, на проводе начальник архангельской тюрьмы», сообщил усталый женский голос. «Будете разговаривать?» «Соединяйте», – коротко ответил я, недоумевая, что могло понадобиться от меня начальнику тюрьмы. «Товарищ Аксенов, это Власов, начальник тюрьмы. Вы должны меня помнить». «Давайте покороче», – в нетерпении перебил я. Я не сразу и вспомнил, кто такой Семенов. Был бы Констандопулус или Салискериди, а хоть бы не у мой копыта, другое дело. Семеновых у меня в списке человек 10. Потом дошло. Кто хочет забрать? Поинтересовался я, но ответ и так очевиден. Особый отдел дивизии. Сказали приказ начособого отдела. Первая мысль – поднять по тревоге свой взвод, ехать в тюрьму и там положить всех особистов мордами в грязный снег. Но мысль как пришла, так и ушла. Если две структуры ВЧК устроят войну в отдельно взятом городе, ничего хорошего не будет, тем более, что формально этот семёнов является красноармейцем, и стало быть, у особого отдела есть на него право первой ночи». Другой вопрос – зачем уголовник вдруг понадобился товарищу Канасову? Впрочем, об этом потом. «Товарищ Власов, у особистов есть какие-нибудь документы на Семенова? Письменный приказ Канасова, ордер или что-то еще?» «Ничего нет, все на словах. Мол, поручили изъять, они и прибыли». «Скажешь товарищам из особого отдела, что отдашь им Семенова лишь по письменному приказу товарища Канасова». «Дескать, этот сиделец у тебя на особом положении. Его в тюрьму сам уполномоченный по Архангельской губернии определил, и под расстрел идти тебе не хочется. Будет бумажка, будет Семенов. Понял?» «Так точно, товарищ Аксенов. Все понял», — обрадовался Власов. «Вот и молодец, что все понял. А я к тебе сейчас своих людей пришлю с ордером. Ты им Семенова и отдашь, чтобы у тебя с особым отделом мороки не было». Я положил трубку на рычаг, хмыкнул, а потом начал выписывать ордер на изъятие из архангельской тюрьмы гражданина Семёнова. Правда, его имя и отчество я вспомнить не мог, но решил, что Власов мне иного Семёнова не отдаст. Закончив, шлепнул печать и вызвал в кабинет Кирилла Пушкова, толкового парня, числившегося простым оперативником, но бывшего у меня вроде чиновника для особых поручений. «Кирилл, возьми пару бойцов, машину и привези сюда Семенова из тюрьмы», – приказал я. «Начальник в курсе». Отправив Пушкова исполнять приказ, прикинул, что если особисты уже и пришли к Канасову, им понадобится какое-то время, чтобы поругаться, а потом составить какую-нибудь бумагу. Стало быть, парни успеют забрать уголовника. «Так, а куда я этого Семенова дену?» Стоп, а ведь у меня здесь есть небольшой карцер, я его заприметил с самого первого раза, но пока не выпало случая воспользоваться. Значит, подойдет. На всякий случай пошел проверять. Карцеры в самом деле на месте, внешний запор наличествует и даже есть деревянный топчан. Пожалуй, для Семенова слишком шикарно. Но комнатенку уже успели набить всякой дрянью, сломанной мебелью, старой одеждой. Откуда все только и берется? Пришлось озадачить подчиненных, чтобы срочно вынесли все барахло. У дежурного ПЧК теперь появится еще одна задача – присматривать за узником и, если понадобится, водить его в сортир. Кипяток у нас есть, с пайком тоже что-нибудь порешаю. В ожидании Семёнова решил позвонить в бригаду, позвать комиссара. Спешилов, как всегда, к телефону шел долго, но явился таки. «Здравия желаю, товарищ комиссар», – поприветствовал я друга. «О, если из ВЧК звонят, значит им что-то нужно», – насмешливо отозвался Виктор. «Это точно», – не стал я спорить. Спросил. «Вить, а ты на Канасова рапорт в политотдел подавал?» На том конце провода произошла заминка, потом вздох Виктора. К черту. Канасов за своих подчиненных ответственность нести должен. Но вроде бы особых дел натворить не успели, ты жив остался. Ясно. У тебя там что-то стряслось? Забеспокоился комиссар. Помощь нужна? Если что, я могу рапорт прямо сейчас написать, хоть в дивизию, хоть в политотдел армии. Ну, сейчас уже вроде писать и смысла нет, поезд ушел. Но ты держи руку на пульсе событий. Как знать, может мне помощь политотдела армии и понадобится. Пободаться с особым отделом дивизии мне хватит и собственной власти, но союзники в этом деле не помешают. Есть, разумеется, еще и Кругликов, непосредственный начальник Канасова, в Москве есть Артузов, но это лишь в том случае, коли сам не справлюсь. К тому же, мне же и самому интересно теперь, что за рыба такая, товарищ Канасов. Тут в дверь постучали, и явился Пушков. «Товарищ начальник Губчака, арестованный семёнов по вашему приказанию доставлен», доложил Кирилл. «Заводи, а сам пока здесь побудь», приказал я, а при появлении семёнова сделал радостное лицо. «Какие люди! семёнов, друг ты мой недостреленный! Как же я рад тебя видеть! А ты рад?» Крепко взяв уголовника под локоток, подвел его к стулу. «Семенов, мне от тебя нужна правда и только правда. Станешь говорить или снова прочесть воровскую начнешь свистеть?» «Я начальничек уже все сказал», – развалился уголовник на стуле. «Товарищ Пушков», – сделал я официальное лицо, повернувшись к чекисту. «Вы подтверждаете, что подследственный пытался напасть на вашего начальника?» Кирилл, если и не понял, что сейчас будет, кивнул. «Так точно, товарищ начальник Губчака». «Вот видишь, Семенов, мои товарищи подтвердят, что ты на меня напал». С удовлетворением заметил я, но оружие доставать не стал. «Если вытащишь, придется стрелять». Вздохнув, продолжил. «Товарищ Пушков, можете быть свободны». Кирилл пожал плечами и вышел, а Семенов, явно слегка обеспокоенный, пробручал. «Я начальник, все понимаю». Ты своим псам кивнешь, они что угодно подтвердят, а свиснешь вообще меня на ремни порежут. Это точно, кивнул я. Пристально посмотрев в глаза уголовнику, сказал. Только ведь, семёнов я такого делать не стану, не в моих, знаешь ли, правилах из-под показания выбивать. И пистолетом у виска трясти не стану. Захочу тебя пристрелить, пристрелю, а пугать не стану. Ты, начальник, мне уже один раз расстрелом грозил. усмехнулся уголовник. «А я жив пока». «А я тебе не грозил?» «Пожал я плечами». «И жив ты лишь потому, что мне еще нужен. Тебя расстреляют, врать не стану. Другое дело, когда именно тебя расстреляют. Это может быть и завтра, и через месяц. Жить-то небось хочешь, а?» «Жить хочу», усмехнулся Семенов. «И лишняя неделя жизни лишней не бывает». «Знаешь, начальник, почему люди перед смертью себе могилу роют, а не трепыхаются? Почему сапоги снимают, рядышком ставят, а?» «Знаю, семёнов я все знаю. Я даже знаю, что в камере, где ты сидишь, у нижних нар доска выломана, где ты нычку делал». «Про копание могилы и сапоги я понял давно. Еще когда сам сидел в тюрьме, а потом, когда везли на мудьюк». Жить человеку хочется до конца, до самой последней секунды. Пока ты жив, на что-то надеешься, потому и кажется, что пока бросаешь землю, неспешно стягиваешь узкие сапоги, еще что-нибудь может измениться. Пронычку я, разумеется, не знал, как и не знал камеру, где сидел уголовник. Но я сам сидел в той тюрьме, а нары там однотипные, и ломать доску удобнее именно в нижних. Но на уголовника это произвело впечатление. И в этот момент снова зазвонил телефон. Девушка на коммутаторе что-то пробормотала, а потом произошло соединение. «Аксенов, почему ты забрал бойца моей дивизии?» Раздался в трубке гневно рыкающий голос. «Вежливые люди вначале должны представиться, а потом уже хамить. Товарищ военный, не слышу вашей фамилии!» Рыкнула трубка. «Товарищ начальник дивизии, а вы с кем сейчас разговариваете?» Поинтересовался я более вежливым тоном. «Вы разговариваете не просто с начальником архангельского губчака, а особо уполномоченным в ВЧК по губернии. Если хотите, я сейчас отправлю телеграмму товарищу Дзержинскому, чтобы он подтвердил мои полномочия для вашего командарма». Не давая Филиппову вставить хоть слово, сказал... «Сейчас я повешу трубку, вы немного остынете, потом перезвоните мне, и мы с вами снова поговорим». Я бросил трубку, повернулся к Семенову и улыбнулся ему. «Вот видишь, гражданин, бывший командир взвода, какие силы задействованы ради какого-то уголовника. Не знаешь от чего «Знаю», — угрюмо сказал Семенов. «Начальник мой бывший с кичи откинуться обещал, а нынче меня замочить решил». «Ишь ты, какие информированные бандиты пошли! Сидят в тюрьме и все про всех знают!» «Неужели маляву кинули?» – поинтересовался я. «Какую маляву?» – удивился семёнов «Я и слова-то такого не знаю, но я же в этой тюрьме сидел раньше, вертуха и знакомые есть», – шепнули. Посмотрев на меня из-под лобья, попросил. «Начальник, дал бы мне ман подырить, уши опухли, спасу нет». «Их бин ман подырить!» – переспросил я, гадая, на каком языке меня спросили и о чем. Потом дошло, что раз уши, то уголовнику хочется покурить. «Это что, феня такая?» – не знал. «Сам я так и не начал курить, но коробка папирос в столе имелась. Памятая ту девушку из числа радикальных коммунистов, запасься на всякий случай». «А зайчика?» попросил уголовник с наслаждением, обнюхивая папироску. «Зайчика? А, так это он огоньку просит. У тебя из курительных принадлежностей только губы?» пошутил я старый, но для него еще неслыханной шуткой. «В двух словах, про Конасова что можешь сказать?» «Да про него много что скажу. И про то, как красноармейцев по его приказу обирали, и про тех, кого расстреляли, и про деревни, которые по его приказу обирали». а народ на мороз выгоняли. Я только кивнул. Посмотрев на уголовника, сказал. Если сейчас все про Канасова и остальных расскажешь, месяц жизни тебе еще гарантирую. Да, и папиросы можешь себе забрать. Спичек у меня нет, попросишь, дадут. А еще, если про вертухаев вспомнишь, знакомцев твоих, по одному дню добавлю за каждого, только без балды. Выглянул в коридор, крикнул. дежурный Дождавшись чекиста, приказал. Задержанного в камеру. Вызовешь Пушкова, скажешь ему, что я приказал допросить. Да, спички ему дай или зажигалку какую. Когда дежурный уводил задержанного, опять зазвонил телефон. Владимир Иванович, а это Куприянов, помнишь такого? Куприянова, комиссара дивизии. В отличие от Ночдива, я немного знал. Иван Федорович, рад вас приветствовать. «Как там ваш командир? Небось уже полки выдвигает, цели строит. Я пока приказал круговую оборону занять, но если он артиллерию выдвинет, нам хана. Придется всей чрезвычайной комиссией в партизаны уходить». Комиссар дивизии на том конце провода хохотнул, а рядом с ним кто-то что-то пробурчал. «Кажется, Ночдив тоже пытается слушать наш разговор». У тебя опыт большой, но, может, и так сможем договориться. На уже малость отошел. Сам понимаешь, любого взбесит, если арестовали подчиненного без твоего ведома. Расскажи лучше, чего ты с Канасовым поцапался? Так, товарищ дивизионный комиссар, ты бы тоже подцапался если бы узнал, что тебя расстреливать собирались. В каком смысле расстреливать? Не понял комиссар. арестовать, вместо того, чтобы доставить в особый отдел, как положено». «Так я и сам только сегодня выяснил, что на самом-то деле Канасов отдал Семенову приказ меня арестовать, а потом пристрелить при попытке к бегству. И кроме этого много чего интересного вылезло, за что начальника особого отдела можно в трибунал отдавать». «А как узнал?» «Ну, товарищ комиссар», – протянул я насмешливо, – «кое-какие вещи я рассказывать не могу». Назовем это так, выяснилось оперативным путем Куприянов дядька каталковый про внутрикамерную разработку знать должен, а то, что все вышло случайно, об этом знать ему не нужно. Самое главное, что начальник тюрьмы проявил бдительность и не забыл позвонить. Ну и я тоже немного молодец, что не стал сразу расстреливать Семёнова, а чуть-чуть попридержал. И вот интересные вещи теперь всплывают. Даже жалко, что не сам допрашиваю уголовника. Послушал бы, может, еще бы на что-то подраскрутил. И что делать, Владимир Иванович? Мы с Ночдивом Канасова арестовать не можем, не имеем права. А ты? Я задумался. А вот хрен его знает, имею я право арестовывать начальника особого отдела дивизии или нет. Как начальник губернского ЧК точно нет. А как уполномоченный в ЧК по Архангельской губернии? Хм. «Нет, не знаю, но, скорее всего, что тоже нет. А почему я должен его именно арестовывать? Снять с должности имею право, но об этом нужно сообщить непосредственному начальнику Канасова, товарищу Кругликову». «Чего молчишь, Владимир Иванович?» – настаивал комиссар. «Думаю», – признался я. Помедлив еще немного, сказал. «Есть два варианта». Первый – мы задерживаем Канасова, отправляем его под охраной в Вологду, пусть его судьбу решает Кругликов. А второй – предпочтительнее и для вас, и для меня, и для особого отдела армии». «Говори, Владимир Иванович, не томи», – настаивал комиссар дивизии. «Запереть его в комнате и оставить револьвер с одним патроном, и записку какую-нибудь оставить, мол, виноват перед партией, прошу никого не винить».